Глава шестая. Штаб контроля за приграничной зоной, или как предпочитают называть его местные, просто контроль, мне не сильно помог. Вначале там прямо заявили, что я пришел слишком рано и никого из руководства нет, а наличие у меня пропуска совсем не означало, что мне дадут всю информацию по первому же требованию. Все, что он мне давал, допуск в помещение и не более. И то большую часть времени за мной ходил один из работников штаба, внимательно изучая все, что я делаю. Прождав там около часа, решил, что занимаюсь полной ерундой и отправился на поиски еды. Были легкие опасения, что волшебник Юрка, обозлившись, спустит на меня стражу, но нет. Странный он какой-то. Впрочем, вспоминая его еще во время первого знакомства, он и тогда казался странным и немного на своей волне. Но больше всего меня интересовало, каким это образом он смог отхватить себе должность судьи. Ладно я, полукровка-вампир, да еще и бог сумеречной библиотеки смог быстро подняться, и вполне возможно, чтобы стать судьей, у меня ушло бы примерно столько же времени. Но твою мать! Даже легкая зависть взяла. Сам храм условно был разделен на три секции. Первая – Нижний храм. Туда приходили верующие и приносили дары, просили благословения. Вторая, командный центр сил обороны Трилора, коротко СОТ. Там, к слову, и находилась столовая. Третья же, самая маленькая, по отношению к другим секциям, была отведена специально для Катрины и установки бог, с которой моя супруга была неразрывно связана, и еще для энного количества помещений разной направленности, вроде зала заседаний и тому подобного. «Перекусив, решил проведать сына, но с ним мы много времени не провели. Я ему определенно не нравился, и играть он со мной даже не думал, все время прячась за нянечку». «Он к вам просто не привык, господин Готхард, поклонилась мне няня. «Господину Люциусу тяжело сближаться с новыми людьми. Дайте ему время». «Разумеется», – улыбнулся я и, не став докучать им своим присутствием, вновь отправился в контроль. И вновь безрезультатно. Несмотря на то, что начальство уже прибыло на свое рабочее место, оно не хотело и слышать о том, чтобы предоставлять мне какие-то данные. Вот будут у меня официальные полномочия или прямой приказ свыше, тогда они с радостью помогут. А пока идти мне на все четыре стороны. Зло сплюнув, я решил еще немного погулять, разузнать, что тут да как, после чего поискать где-то офис Аиды. Может и Кэт застану. Ночь у Аиды была тяжелая, спала она мало. Даже выпила немного, чтобы расслабиться, а в итоге все получилось с точностью да наоборот, и теперь у нее жутко раскалывалась голова. «Плохое утро!» От неожиданного появления Маркуза она вздрогнула и едва сдержала поток ругательств. «Скорее уж день!» Поморщилась судья, бросив взгляд настоящее в зените солнце. «У вас глаза красные!» Да. Лисица тут же оказалась у зеркала и с помощью заклинаний и косметики исправила это. «Вроде лучше. Но ты прав, вид у меня просто ужасный». «Осмелюсь посоветовать, вам стоит ограничить употребление алкоголя», – безразлично сказал слуга. «Ты мне что, мамочка?» – фыркнула лисица. «Ты просто решил узнать, как у меня дела или есть какое-то дело?» «Почти». Он протянул ей небольшой конверт, который Аида тут же вскрыла и пробежалась глазами по строчкам текста, после чего вновь выругалась. Максимилиан. К слову, он направляется сюда. «А-а-а-а! Только этого еще не хватало. Аида еще раз бросила взгляд на листок пергамента, чтобы убедиться, что прочла все верно. Он что, действительно отрубил руку телохранителю Юрая? Все верно. Его хотела задержать стража, но я распорядился отозвать приказ, воспользовавшись вашим именем. И правильно сделал. Молодец, хвалю. А теперь брысь. Клинок едва слышно усмехнулся и растаял в воздухе. Удивительно, но Аида меня приняла сразу, хотя по логике у нее должен быть довольно плотный график. Впрочем, судя по тому, как она выглядела, не такой уж плотной. Лисица словно только что выбралась из постели, и одета она была... Ну, почти одета, если черные трусики и полупрозрачная рубашка-ночнушка считаются одеждой. И будь на ее месте кто другой, я бы подумал, что лисица меня соблазняет. А так она скорее считает меня за своего и не слишком беспокоится о том, в каком виде предстанет. Своей сексуальностью она явно не стесняется. «Решил-таки ко мне заглянуть?» Поинтересовалась хозяйка кабинета, плюхаясь в массивное красное кресло. «Да? А у тебя что, спальня соединена с кабинетом?» Слегка удивился я, обратив внимание на помещение за распахнутой дверью слева от стола. Предпочитая держать работу под рукой, даже когда сплю», – отшутилась она. «И ты как раз вовремя!» До меня тут дошли сведения о том, что ты что-то не поделил с судьей Ноксом. «Уже?» – удивился я, сам думая рассказать о случившемся. «Уже год, уже. Ты отрубил руку его охраннику? Ты совсем из ума выжил?» «Ну, может, с рукой я слегка и погорячился, но эта парочка сама напросилась. Представляешь, этот тип заявил, что положил глаз на Катрину и, мол, что мне надо с ней развестись, после чего начал угрожать». «Ах!» – вздохнула Ида, прикрыв лицо ладонью. «Как вышло, что он стал судьей! Я вообще вначале подумал, что это шутка!» «Ах, если бы...» – протянула лисица. «Это не шутка. Он и впрямь судья. А как так получилось? Это сложная и долгая история. Если коротко, у этого недоумка прорезался поистине уникальный магический дар». Ага. Прям типичное клише для попаданцев. И он буквально за несколько месяцев постиг базовые круги магии. Даже у меня на их изучение ушло года два. А примерно с полгода назад на него обратил внимание советник Ауэрнерий. И по щелчку пальцев он становится судьей. «Дерьмо!» – выругался я до последнего надеясь, что все это блеф. И этот Юрай теперь действительно очень крутой маг с огромным влиянием, который еще и мою жену заполучить хочет. Насчет своей драгоценной можешь не волноваться. С Ноксом ее ничто не связывает. Нокс вообще любит только себя. Он первоначально и на меня глаз положил, а затем переключился на Катрину. Только что мне, что ей плевать на этого напыщенного идиота. Это радует. Облегченно выдохнул я. До сих пор немного беспокоило странное поведение возлюбленной. Хотя, вполне возможно, это лишь мое воображение и единственная проблема в том, что мы долго не были вместе. И вскоре эта отчуждённость исчезнет. Что же касается нападения на телохранителя, ситуация неприятная, но не критичная. Заплатишь за лечение и всё. Кстати, вот. Она порылась в столе и бросила мне какую-то бумагу. Это что? То, что уравняет тебя с этим недоумком. Ты же не хочешь сказать, что... Именно это я и хочу сказать, предельно серьезно заявила она. Я предлагаю тебе стать судьей. Точнее, предлагает советник Корбат. Вот так сразу? Ха, ты чего хотел? Усмехнулась Аида. Если мы тебе не предложим, то предложит кто-то другой. Привыкай, ты раньше выделялся. А уж после того, как в одиночку победил несущего свет, твоя ценность повысилась в разы. Странно, что никто из других советников не подсуетился и не принес тебе послание с предложением раньше. Так что вполне возможно, что ваша встреча с Ноксом была не случайной», – продолжила Ида после короткой паузы. «Может, он должен был доставить тебе приглашение на встречу с советником Ауэрнерием, но гордыня взяла верх. Кто знает». И что, я теперь судья? Нет, конечно, Иша разогнался. Во-первых, судья – это не просто должность. Тебя не могут им назначить, как, например, капитаном. Нет, это должно быть осознанное желание. А во-вторых, судьей назначает лично советник и никто иной. Я встречусь с советником? Разумеется, и еще не раз. Ты много будешь с ним встречаться и отчитываться тоже, если, конечно, согласишься стать судьей. Зато получишь полную свободу. Делаешь что угодно, главное во благо Трилора. И спросить тебя может только советник. Даже так? Угу, кивнула она. Но сразу скажу, и спрос там другого уровня. Все, бумаги я тебе отдала. Они дают тебе временные полномочия. А теперь иди, я сообщу, когда советник тебя примет. А сейчас... Сейчас я пойду напиваться в хлам. С чего бы? Слегка удивился я. Сейчас только полдень. А вот это уже мое дело, Готхард, заявила она, поднявшись со стула и направилась ко мне. Оказавшись в метре, лисица протянула руку и щелкнула меня по носу, заставив отступить на шаг. Есть у меня веская причина. А теперь прочь из моего кабинета. Стой, стой. А с этими бумагами мне дадут доступ к слежению за границей? Если не дадут, пугай моим именем. «А теперь проваливай уже!» – раздраженно буркнула она, буквально вытолкнув меня из своего кабинета. «Погоди, еще один вопрос!» – не дал ей захлопнуть дверь. «А если я прибью этого Юрая, то будет много проблем?» «Очень. Нападение на судью карается смертью, это закон. Но...» – сделала она паузу. «Если он нападет первым при свидетелях, а ты будешь просто защищаться, то в данном случае закон будет на твоей стороне. Вот только он не нападет первым. Ты станешь судьей, а конфликты между ними запрещены, и Юрай это знает». «Понятно», – задумался я. «Выходило, что я правильно сделал, что не дал волю своим эмоциям тогда. Прикончить этого ублюдка я бы смог, а что дальше?» Сражаться со всей стражей Трилора? Или думать, что меня простят? Я, конечно, ценная боевая единица, но закон есть закон, и его надо соблюдать. Если ясно, то уйди уже!» Захлопнула она дверь перед моим носом. «Какая-то она раздражительная стала. Может...» «Даже не начинай!» Оборвал я эгоса, догадываясь, что именно он сейчас скажет. «Зануда!» «В сторону!» – приказал Аксель, используя магический барьер, чтобы остановить несущуюся на троицу путешественников твари. Та напоминала медведя, покрытого броней из янтарных кристаллов. Но попытка остановить его провалилась. Магический барьер сумел лишь слегка замедлить монстра, но не остановить. Тирра тем временем переместилась на десяток метров в сторону и ударила по чудовищу магическим огнем, но все безрезультатно. А когда тварь оказалась прямо перед акселем, в схватку вступил и Меррод. Юноша взмахнул рукой, создавая под зверем ледяной шип, на который тот с разбегу и насадил себя. Как только чудовище было обездвижено, Меррот молниеносно перенесся к животному и вондил кинжал, сделанный изо льда прямо в основание шеи. Существо задергалось, а затем кристаллы, растущие из его тела, потускнели. Что это за трянь? — нахмурилась рыжеволосая рогатая девушка, обойдя зверя. «Просто животное, искаженное светом», — ответил Мер рот «И я так понимаю, это ненормально?» — уточнил Аксель. «Нет. Когда я бывал в этом мире последний раз, тут все было иначе, но...» «Это может быть связано с несущими свет?» «Это кто еще такие?» — поинтересовалась Тирра. «Сложно объяснить, но стихийная магия против них бесполезна лишь свет и тьма имеют эффекты как я понимаю у вас с этим проблемы у акселя была предрасположенность к тьме кажется вспомнила рыжеволосая девушка была кивнул старший мужчина но это было раньше сейчас я не могу пользоваться теми способностями эх значит нам придется полагаться номер рота не волнуйся я же бог мой долг защищать смертных кивнул бледный юноша Это прозвучало обидно. «Думаю, нам надо двигаться», – сказал Аксель с некоторой опаской, поглядывая по сторонам. «Паутина отмечает еще несколько существ, не стоит привлекать их внимание». День шел за днем, и не происходило совершенно ничего интересного. И не сказать, что это плохо, наоборот, это просто замечательно. Но на душе все равно было какое-то скверное предчувствие. С тех пор, как я попал в Уларон, стоило моей жизни хоть немного начать налаживаться, как происходила какая-нибудь задница. И с каждым днем предчувствие, что это снова вот-вот произойдет, становилось только сильнее. Но и этой передышкой я старался пользоваться по полной. Постарался узнать получше сына Люциуса. «Весьма интересный выбор имени, но на Кэт я не сердился по этому поводу». Напротив, немного подумав, посчитал, что это хороший выбор. Но несмотря на все мои усилия, малыш вообще игнорировал меня, а любая попытка поиграть оборачивалась либо истериками, либо прятками. «Ненавижу детей!» «Ага!» «Но я не собирался сдаваться!» Нравится мне или нет, но я теперь отец, и несмотря на то, что я люблю своего, отлично понимаю, что он был хреновым родителем. Не хочу быть таким же. Да и в остальных делах особых подвижек не было. Контроль с новыми бумагами так и соизволил мне помочь, но особого результата это не дало. Они действительно засекли сигнал прорыва мирового барьера в районе Кадрала, но он был единичным. Так что куда делась Мадирель оставалась загадкой. «Мы попробуем отправить запрос в империю», сказал один из руководителей наблюдателей за периметром. Возможно, был разрыв пространства с их стороны. Мне оставалось лишь согласно кивнуть и попросить сообщить, когда придет ответ. «Хорошо выглядишь», улыбнулась Кэт, чмокнув меня в щеку. «Я действительно отлично смотрелся в дорогом, скроенном на заказ светлом костюме». Кэт стояла рядом со мной в белоснежном платье, отлично подчеркивающем ее сногсшибательную фигуру. Разве что декольте, как по мне, было ну уж слишком глубоким. Мне понятно ее желание быть красивой, но все равно неприятно, когда на твою жену будут пялиться. Помимо платья, Кэт накрасилась, что делала крайне редко. Нанесла тени навеки и подкрасила губы, сделав их ярко-красными. «Ты тоже». Не забыл я сделать ей комплимент, еще немного покрутившись перед зеркалом. «Тебе что-то не нравится?» – догадалась она по моей реакции. «Да не то чтобы», – поморщился я. «Для боя не годится». На этот комментарий Кэтли шохнула, покачала головой и отошла. «А ведь я говорил абсолютно серьезно. Костюм был неплох, но слишком затруднял движение». «Видимо, я слишком долго проходил в том, что удобно, и совсем позабыл, что деловые костюмы не настолько хороши в плане комфорта». «Ты уже встречалась с советником?» – поинтересовался я у супруги. «Да». «И что он за человек? Что посоветуешь?» «Скажу так, будь самим собой и не дерзи, а то знаю, ты это можешь». «Постараюсь». Почти сразу после моих слов дверь в спальню распахнулась и без всяких церемоний туда вошла Аида. Лисица тоже принарядилась и выглядела не менее сногсшибательно, чем Кэт. Кэт и Аида обнялись, приветствуя друг друга, а я про себя отметил, что они и впрямь стали довольно близкими подругами. «Ну, готовы?» – спросила лисица и, не дождавшись ответа, объявила. «Тогда идем. Не стоит заставлять советника Корбота ждать». Выудить хоть что-то о советнике мне так и не удалось, несмотря на все потуги. Они вообще казались весьма скрытными личностями, от чего существует слух среди простого люда, что никаких советников уже давно нет и всем руководят судьи, организовавшие нечто вроде собственного совета. По крайней мере, так было до вторжения света. Как ни странно, доставляли нас в здание совета прямым порталом. «Не бойся», – прежде чем я успел спросить, сказала Аида. Он перемещает на небольшое расстояние и стабилизирован специальными артефактами, использующими свет. Жаль лишь, что чем дальше друг от друга порталы, тем нестабильнее между ними коридор. Здание совета располагалось в северной части города и возвышалось над Трисентом. Хотя теперь храм богини затмевал обитель советников. Здание в виде огромной буквы Т, только с тремя горизонтальными ответвлениями, все равно впечатляло. Внутри нас уже ждала охрана, чуть ли не под руки ведущая в нужное место, хотя, казалось бы, тут судья и богиня столпы Трилора, но относятся к нам с подозрением. «Меры безопасности едины для всех», – заметив мое недоумение, пояснила лисица. «Ты привыкнешь. Так просто по этому месту ходить нельзя». Наконец мы оказались перед большой, обитой деревом и кожей дверью. «Ну, вот и все». Улыбнулась Кэт и чмокнула меня в губы. Аида просто сдержанно улыбнулась. «В смысле?» «Мы дальше не пойдем». «Как так?» «Не волнуйся, мы тут скучать не будем. Уладим кое-какие свои дела тут, а ты постарайся произвести на советника Корбота хорошее впечатление». Дверь отворилась, и меня в нее чуть ли не затолкали. «Нет, мне определенно не нравится такое гостеприимство» хамить я не собираюсь, но ну и пару ласковых о местном сервисе я все-таки замолвлю. В конце коридора оказался довольно просторный кабинет без окон, полный разных книг. За столом в его центре сидел совершенно неприметного вида мужичок в очках, который что-то напряженно записывал. «Это и есть советник?» «Здравствуйте. Я так понимаю, вы советник Корбат?» Вежливо обратился я и даже пересилив свою гордыню поклонился. На что тот даже не оторвал взгляда от бумаг, просто поднял руку с открытой ладонью, а затем продолжил что-то записывать. Так прошло, наверное, еще минут пять, во время которых я неловко переминался с ноги на ногу. «Извините». «Ну что за молодежь нынче пошла?» Фыркнул мужчина, наконец прекратив вести записи и впервые подняв на меня безразличный взгляд. «Кто ты?» «Максимилиан Готхард. Я...» Он вновь заткнул меня жестом, чем еще сильнее стал раздражать. Вдох, выдох. Аида говорила вести себя прилично. «Ах да, кандидат на должность судьи!» «Ладно, идем!» «Куда?» Немного не понял я. На встречу с советником Корботом, разумеется. Ну, разве вы и да, и нет. Технически да. Я советник, но по факту нет. Я скорее его заместитель и официальное лицо, если надо где-то показаться. Хотя происходит это нечасто. Настоящий советник Корбот никогда не покидает здание совета, как, впрочем, и другие советники. Все, хватит болтать. Идем. Он махнул мне рукой, после чего провел ладонью по амулету с красным драгоценным камнем на шее, и сразу после этого один из шкафов с книгами, расположенных напротив выхода, пришел в движение. «За мной!» – приказал мужчина, заходя в небольшую комнатушку, в которой я почти сразу признал лифт. Пусть работающий на техномагии, но принцип был как у обычного лифта. «Руки-ноги никуда не совать! Оторвет напрочь!» А были прецеденты? Удивленно вздернул я бровь. Были. Одному идиоту пальцы оторвало. Мужчина повернул рубильник слева от себя, после чего лифт стремительно пошел куда-то вниз с поразительной скоростью. Длился спуск недолго, но и этого хватило, чтобы почувствовать неслабые перегрузки. А вот остановка оказалась довольно мягкой. Вам сюда, сказал мужчина, указывая на лестницу, ведущую еще дальше вниз. А вы не идете? Нет, я буду ждать тут. Только попрошу не задерживаться. У меня еще много дел. Не став ему ничего говорить, направился по единственному доступному маршруту, пока не вышел в место, чем-то напоминающее просторную пещеру с кучей фосфорицирующих кристаллов. Красивое и странное место. Такое чувство, что мы не на прием к советнику пришли, а в логово какого-то чудовища. Я продолжил осматриваться по сторонам, пока не заметил выбивающуюся из общей стилистики деталь – стену из белого мрамора. Именно к ней я и направился как к единственному выделяющемуся элементу. И в тот момент, когда я оказался рядом, стена пришла в движение, и от нее отделилось нечто. Тело среагировало само, вставая в боевую позу, а подсознание дало мысленную команду божественному оружию. Но то не появилось у меня в ладони. «Ты не сможешь призвать его!» Словно прочитав мои мысли, пророкотало странное существо, обретающее форму. Существо было действительно большим, раза в три-четыре больше меня. У него была большая голова с глазами-кристаллами зеленого цвета, отсутствовал рот или какие-то черты лица. Его худой вытянутый торс, больше напоминавший фигурку шарнирной куклы из белой глины, рос прямо из мраморной поверхности. Руки также были с шарнирами и заканчивались длинными тонкими пальцами, каждый из которых был длиной с мою руку. «Что... что ты такое?» «Я тот, кого все называют советник Корбат», безразлично ответило существо. «А «Ты тот, кого называют Максимилиан Готхард, Я рад встретиться с тобой лично!» «Ты читаешь мысли?» «Если ты спрашиваешь это из-за призыва божественного оружия, то нет. Я просто ощутил, как нечто пытается прорваться через барьер, но это бесполезно, подобным вещам сюда нет хода». «Но...» Я думал, что советник это человек, а не... Существо? Монстр? Кажется, в голосе Корбата звучала насмешка. Я знаю, как выгляжу для вашего вида. И все же, что ты такое? У моего вида нет названия на вашем языке, но самое близкое — Созидатели. И вы управляете трилором? Управляем? «Что ты? Мы лишь даем советы и нас слушают!» Надо, ну да, фыркнул Эгос. «Так я в это и поверил!» «Я был солидарен со своей темной половиной, но перечить советнику не стал. Созидатели никогда не слышал о таких!» «Потому что таких, как мы, почти не осталось. Тот, кого вы называете отцом, разрушил наш мир!» И теперь мы даже не можем покинуть пределы нашего убежища. Я и остальные советники будем вечность прозябать в этих пещерах, пока не прервется наша жизнь. Я понимаю, что у тебя, скорее всего, очень много вопросов ко мне, но боюсь, у меня нет времени отвечать на них. Полагаю, Де с радостью тебя просветит относительно меня и остальных советников. «А теперь же я хочу поговорить о том, хочешь ли ты стать судьей». «Честно, я не знаю», – вздохнул я, почесав затылок. «Не чувствую себя достойным такой чести». «Вижу, амбиции не сильная твоя черта». «Мне про это уже говорили», – усмехаясь, ответил я. «Да и сам это понимаю. Что я хочу на самом деле, так это покой». Какую-нибудь виллу на берегу озера, чтобы Катрина была рядом, и мы счастливо воспитывали сына. Но не думаю, что это возможно. Она богиня. А я, скажем так, у меня хватает других обязательств. Перед сумеречной библиотекой, полагаю? Что? Откуда? Я это знаю. Мне, как и другим советникам, ведомо много. И то, кем ты являешься, мы знаем давно. «Проклятье!» – выругался я, ощущая сильное раздражение из-за того, что моя инкогнито давно накрылась медным тазом. «Не стоит так переживать из-за этого. Мы не собираемся использовать тебя для доступа в сумеречную библиотеку». «Ха! Как будто он у нас сейчас есть!» «Почему?» – заинтересовался я. «Это бессмысленно. И даже опасно». Не все боги готовы терпеть таких, как мы, чувствуя в нас угрозу. Есть специальное веление отца на уничтожение Созидателей. Но вы показались мне. Да. Таким образом я проявляю к тебе доверие, Максимилиан Готхард, несмотря на то, что другие советники не согласны с подобным решением. Думаю, если бы ты принял приглашение одного из них, то встретился бы с заместителем, но не более. Лишь я отважился поговорить с тобой лицом к лицу. А много ли кто знает о том, кто вы на самом деле? Лишь судьи, их клинки и заместители советников. Есть исключения вроде Катрины Дешинро, но их единицы. Вот как. Хорошо, кивнул я, немного посмеявшись над наивными людьми вроде Юры, которые всерьез думают, что когда-нибудь могут стать советниками. Хотя, стоп. А ведь могут только не советниками, а заместителями. Я очень рад за проявленное доверие, но раз вы знаете, что я библиотекарь, то это значит, что и судьей мне не стать. Раньше я бы так и ответил, но многое изменилось за последние годы. Трилор переживает не лучшие времена, и нам нужны сильнейшие. Максимилиан Годхард, ты уже доказал, что Ауларон не чужой тебе. «Если ты пожелаешь, я дарую тебе должность судьи». С этими словами Корбат протянул свою длинную руку и, раскрыв ладонь, продемонстрировал знак в виде щита с символом Трилора. «И более того, даже не потребую из тебя клятвы верности, которую приносят все судьи». «Это большая ответственность», – вздохнул я. «А что конкретно я буду делать?» «Все, что будет угодно во благо Трилора» лишь самые достойные и сильные получают эту должность абсолютные права с момента когда ты вступишь в должность ты сможешь влиять на судьбу страны и всего ауларона черт вздохнул я до встречи я довольно равнодушно оценивал данную должность и даже немного хотел ее быть свободным никому не подчиняться и прочее Но теперь, узрев советника воочию, я неожиданно осознал весь груз ответственности, что ложится на плечи. А если я сейчас откажусь и просто уйду? Никто не станет тебя препятствовать, и никто не осудит. Но несмотря на сомнения, я все-таки взял значок. Причин для этого было много. Хотел я этого или нет, но даже несмотря на сумеречную библиотеку, моя жизнь уже неразрывно связана с этим миром. Тут есть люди и не совсем люди, которые мне дороги и которых я хочу защитить. Чем больше сила, тем больше ответственность. Ха-ха. Эггас привел эту цитату с издевкой, но она мне таковой не казалась. Как бы пафосно и глупо это ни звучало, но у меня действительно большая сила. И как бы не хотелось послать всех куда подальше, я действительно могу помочь многим. Да будет так. Изрек советник Корбат, стоило мне взять этот маленький металлический предмет. С этого момента я нарекаю тебя, Максимилиан Готхард, судьей Трилора. Пусть твоя рука вершит правосудие. Спасибо. И надеюсь, ты уже выбрал себе клинок? Кли... Я на мгновение замешкался, пытаясь понять, зачем мне новое оружие, а затем вспомнил, что так называли телохранителей и судей. «Нет. У меня нет подходящей кандидатуры». «Тогда придешь, когда подберешь подходящую. Каждый клинок получает от нас особый дар, чтобы лучше охранять судью и быть вершителем его воли». «Клинок может быть только один?» «Нет. До трех. Таков закон. Но помни, человек, ставший клинком, больше не будет прежним» и уйти с этой должности сможет лишь вместе со смертью. Хорошо, я понял.